Глава вторая. Земли нежити. Боль во всем теле дала понять, что я жив. Мало того, меня куда-то несут. Неспешно так, размеренно, раз-два, раз-два. Крепко стиснутые запястья и лодыжки, покачивание тела в такт движению, не оставляли сомнений. Разодрал слипшиеся веки, но увидел только кроваво-красные пятна на белом фоне. Постепенно зрение вернулось, и моему туманному взору предстали одетые в камуфляжную военную форму вытянутые вверх руки, за которые меня тащат какие-то уроды. Не то скелеты, обтянутые кожей, не то иссохшие мумии. Они явно разумные Удалось разглядеть на них фрагменты ветхой одежды и даже элементы доспехов. Раздавалось позвякивание металла о металл. Мне было так хреново, что ситуация не вызвала никаких эмоций, ни страха, ни удивления. Только мелькнула мысль, что все кончится очень плохо. Ну и пусть, лишь бы поскорее. Попытался приподнять голову, чтобы увидеть, кто тащит меня за ноги, но сил уже не хватило, и я снова провалился во тьму. Придя в себя, почувствовал, что лежу на чем-то твердым и прохладном До меня донесся странный шум и вскоре понял, что услышал чей-то разговор. Показалось, что слух различает лишь шипение и сдавленные хрипы, а смысл слов попадает прямо в сознание. Один голос — жесткий и властный, другой — испуганный, явно опасающийся гнева первого. «Зачем вы притащили этот кусок мяса? Сколько раз говорил, бездарное мне бесполезны! Отнесите его в лабораторию, пусть отберут кровь, сердце, все, что нужно!» Остальное поднять, сотворить низшее умертвие и приставить к работе. Все, пошли прочь! И не смейте больше отвлекать меня подобными пустяками! Простите, повелитель!» Голос дрожал от страха. «Но с этим человеком все иначе! Лишь потому мы осмелились! Простите, сейчас же унесем!» «Что это значит? Говори яснее, червь!» Он не пришел, как прочие охотники за артефактами, а вывалился из какого-то странного портала. И что, ты впервые увидел блуждающий портал? Или узнал, что из него могут появляться живые люди, демоны, да что угодно? Позвольте прояснить, мой повелитель. Мы обходили окраинные районы гремучих гор, самую отдаленную их область. Туда живые почти не добираются, слишком далеко от их границ. Ощутили сильный выброс энергии, как будто от сработавшего портала, но необычный. В том месте произошел всплеск некротических эманаций такой силы, что вокруг не осталось ничего живого, кроме него. Его тело пронизано энергией смерти, но он все еще жив. Хотя подобное невозможно. Лишь потому мы решились потревожить вас. Может, именно это вы ищете столько лет? Как? Что ж ты молчал, безмозглый? Скорее, ему немедленно требуется лечение. Как вы только его донесли в таком состоянии? Он же вот-вот уйдет за грань, откуда даже я его не достану. Я невольно зашелся в приступе кашля, приоткрыл глаза и чуть не умер. Клянусь, едва не отдал концы, увидев, что надо мной склоняется нечто жуткое. Череп, обтянутый серо-желтой кожей, как старый высохший пергамент с клоками длинных седых волос, обрамляющих голову, точно гигантский уродливый одуванчик. В пустых глазницах клубились бесформенные сгустки, настолько черные, словно созданные из первозданной тьмы. Смотреть в них открытым взглядом было невозможно. Казалось, что они проникают в самую твою суть, и если не отвести взгляд, они начнут вытягивать из тебя душу. Одет в какой-то старинный бархатный камзол черного цвета, Весьма респектабельного вида с крупными золотыми пуговицами и богатой золотой вышивкой на лацканах и обшлагах рукавов. Существо протянуло ко мне сухую, костлявую руку. Длинные пальцы унизаны рассыпью золотых перстней с крупными каменьями. Проведя над моей головой и грудью, оно разразилось отрывистым лаем или карканьем. Спустя пару мгновений я понял, что это смех. «Да! Почти двести лет поисков, разочарований и надежд!» «Все было не зря!» Он повернулся к притащившим меня умертвием. «Вы заслужили награду!» «Вы ее получите! А теперь быстро несите этого в лабораторию и как можно осторожнее! Его жизнь бесценна!» Взор его обратился на меня. «Как же долго я тебя ждал, смертный!» «На этот раз все непременно получится! Ты станешь моим лучшим творением! Не будь я архимаг Мортогран!» Он провел костлявой рукой над моим лицом, и я провалился в сон. Пробуждение вышло легким, чувствовал себя уже куда лучше. Боль не ушла, но стала гораздо слабее, да и сил прибавилось. Ощутил спиной и тем, что слегка пониже холодок и твердую поверхность. Покрутив головой, понял, что лежу на огромном, цельном куске черного камня, сплошь покрытого непонятными письменами. Руки и ноги разведены в стороны и крепко схвачены железными кандалами, цепи от которых намертво замурованы в этот жертвенный стол, а может быть алтарь неизвестного бога. Гладкий монолит метровой высоты находился в центре огромной магической фигуры и был обведен тремя большими окружностями, внутреннее пространство которых занимали какие-то символы, тускло-мерцающие голубоватым светом. «Наверняка это все часть подготовки какого-то магического ритуала, в котором мне уготована главная роль». Вот только у меня участвовать в подобном бенефисе нет ни малейшего желания. Увы, плохая новость в том, что желания мои не только никто не собирается исполнять, а даже ими интересоваться. А могли бы, сволочи, хотя бы из вежливости. Факелы на стенах выхватывали из темноты участки старой кирпичной кладки, переходящей в закопченный сводчатый потолок. Вся эта картина вызывала чувство нереальности, словно я нахожусь в каком-то фэнтезийном подземелье или в компьютерной игре, но никак не в настоящем мире. И этот Кощей Бессмертный только добавлял сказочности к окружающей обстановке. Попробовал освободиться, не тут-то было. Оказалось так же бесполезно, как пытаться проткнуть стену пальцем. У дальней стены, заставленной стеллажами с большими старинными книгами, ретортами, медными испарительными кубами и прочим алхимическим оборудованием, возился тот самый живой мертвец. Он повернулся, махнул рукой в мою сторону и нетерпеливо приказал. «Тащите туда!» Сзади раздался звук, как будто по полу волокут тяжелый шкаф. Четверо у мертвей притащили что-то большое, что именно я видеть не мог. Судя по творящейся вокруг суете, теперь они дружно пытались поставить этот шкаф вертикально. Наконец им это удалось, и я ошалело уставился на огромный кусок льда, в котором точно муха в янтаре был вморожен человек. В немом ужасе я таращился на эту адскую инсталляцию. Молодой парень лет семнадцати-восемнадцати, высокий, стройный, светлые волосы до плеч, распахнутые серые глаза — приоткрытый, словно в удивлении, рот, в котором видны ровные, безупречно белые зубы. Все в нем говорило об аристократическом происхождении, а дорогая на вид одежда лишь подчеркивала и дополняла этот образ. «Нравится!» — раздался рядом скрипучий голос. «Я не заметил, как подошел этот мертвяк». «Что вы хотите делать?» Спросил я и подумал, какой же все-таки бред разговаривать с покойником. «Делать! Хочу закончить то, что начал почти двести лет назад! Собираюсь из этого глупого юного бездаря, от прескомогущественного герцогского рода и тебя, безродного бродяги, создать самое великое творение моего бессмертного гения!» Не знаю, откуда ты взялся и почему твое тело пропитано необходимыми для трансформации энергиями, но теперь у меня есть все, чтобы довести это дело до конца. Пора начинать! Мне совсем не понравилось сказанное этим гадом, но поделать я ничего не мог. Оставалось лишь следить, как мертвый маг взял с полки жезл Направил его навершие на меня и, нараспев, забормотал непонятный речитатив. В висках заломило от острой боли. Символы вокруг стали светиться все ярче и ярче. Мое тело выгнуло дугой, словно сквозь него пустили электрический ток. Краем глаза успел заметить, как лед начинает мелко вибрировать трескаться и осыпаться кусками, освобождая своего узника из ледяной тюрьмы. И я снова провалился в спасительное забытье. Очередное пробуждение было самым приятным из всех предыдущих. Легкость в теле и голове, никакой боли, от такого я, кажется, уже успел отвыкнуть. Даже почувствовал, как заурчал и будто бы зашевелился желудок, требуя пищи. «Это сколько же я не ел!» Прислушался к себе получше и обнаружил странные пульсации и мягкое, обволакивающее тепло эти новые совершенно необычные ощущения идущие не от желудка как показалось в начале а выше в районе солнечного сплетения и в груди там словно поселился теплый пушистый шар и ворочается внутри устраиваясь поудобнее но все это сразу отошло на второй план потому что внезапно понял Я не могу ничего вспомнить о себе. Кто? Откуда? Как тут оказался? Выходило, что впервые осознал себя в момент, когда очнулся в руках этих мертвецов. Все, что я знаю, меня подобрали у мертвия после перемещения каким-то неправильным порталом. Затем мое тело пригодилось мертвому архимагу для его безумных экспериментов. Вспомнил юношу, вмороженного в кусок льда, дикую боль. Вот и все, даже имени своего не знаю. Открыл глаза, лежу на кровати вполне приличного вида. Чистое белье, в комнате есть стол, пара стульев, деревянный резной шкаф. На прикроватном столике стеклянный графин, видимо, с водой. Высокий серебряный кубок. Налил воды, понюхал, не воняет вроде. Сделал маленький глоток, свежая, чистая вода. Дверь неслышно открылась, на пороге появилась женщина с подносом в руках. Вернее, это по одежде понятно, что женщина, а вообще такой же скелет, обтянутый кожей. Молча поставила поднос на стол и бесшумно удалилась. На нем большая тарелка с жареным мясом, от которого шел ему помрачительный аромат. Какие-то фрукты, несколько запеченных корнеплодов, в которых я позже опознал репу и высокий серебристый кувшинчик с вином. Есть хотелось дико. Я откинул покрывало, собираясь вскочить, и тут заметил, что лежу абсолютно голый. Осмотрел себя и пришел в смятение. С одной стороны, я представления не имел, как должен выглядеть. Вот положи передо мной портрет, в жизни бы не смог сказать, я это или нет, но черт подери, я был уверен, что тело это не мое но не мое, и все тут!» Как в той поговорке, не знаю как, но только не так. Мне до смерти захотелось посмотреть на себя в зеркало, хотя сам не понимал, что должен там увидеть, если не знаю, как выглядел раньше. Пощупал лицо руками, толку ноль. До тактильной чувствительности слабовидящих мне, похоже, далеко ладно с этим разберемся позже а то есть охота мистер пима надеюсь они нечеловечиной и собрались угощать эта мысль несколько покоробила, но аппетит не отбила подумал что расхаживать нагишом так себе идейка заглянул в шкаф и обрадованно присвистнул там висела чистая новая и весьма дорогая на вид одежда Белоснежная шелковая рубашка с кружевным воротником и манжетами, темно-вишневый камзол с серебряной вышивкой, бархатные черные бриджи. Там же стояли высокие черные сапоги-ботфорты из мягкой кожи с замшевыми отворотами. В голове, словно маленькие серебряные колокольчики, зазвенели тревожные мысли — Я точно знал, что подобную одежду никогда не носил, но видел ее не впервые. Разобраться с гардеробом оказалось несложно, и вскоре я, нарядный и парадный, сидел за столом. Осторожно попробовал мясо, очень вкусно. Прогнал подальше мысли о каннибализме и вскоре уплетал чудесные кушанья за обещики. Попробовал вино, уверенный, что абсолютно в нем не разбираюсь и не любил его раньше. Вдруг совершенно ясно вспомнил, что эта кислятина называется брют и, судя по бутылке, вино неплохое, но я точно пил и гораздо лучшее. «Это не мои воспоминания. Что со мной сделал проклятый дохлый колдун?» Вскочил и нервно зашагал по комнате взад-вперед, сжимая кулаки. Нужно выяснить, какие опыты он надо мной ставит, и к чему это может привести. Быстро пересек комнату, подошел к двери и дернул за ручку. Заперто. Проклятье! В раздражении повалился на кровать и прикрыл глаза. Надо все как следует обдумать.